Глава 1010 Пари. После нескольких дней пиршества делегации трёх великих даосских сообществ отбыли из клана Фан, а потом остальные гости начали возвращаться в свои секты и кланы. Вопрос о помолвке так и не был решён. По просьбе Фан Шоу Дао, клан Ли дал ему небольшую отсрочку. За следующие несколько дней Фан Шоу Дао неоднократно вызывал к себе Манхао, однако с тех пор, как он прибыл в клан, его статус кардинально изменился. Он был не просто будущим главой клана, а человеком, сияющим словно солнце в зените, поэтому он полностью игнорировал увещевания Фан Шоу Дао, ссылаясь на потребность культивации фруктов нирваны. Спустя три дня резиденцию, где в уединении медитировал Манхао, навестил уже сам Фан Шоу Дао. Ещё во дворе он дал о себе знать с помощью ауры. Как только Манхао открыл глаза, он увидел перед собой Фан Шоу Дао. Он серьёзно посмотрел на Манхао, а потом с тяжёлым вздохом сел перед ним в позу лотоса, Манхао хранил молчание. «Она действительно так важна для тебя?» – медленно спросил Фан Шоу Дао. Манхао был очень важен для него. Всю свою важность не понимал даже сам Манхао. Главной задачей Фан Шоу Дао было обеспечить выживание клана Фан в следующие тысячи лет, после этого он хотел помочь Манхао расти и развиваться. По этой причине он не стал наотрез отказывать трем великим даоским сообществам, Он верил, что эти сообщества могут обеспечить Манхао магией для культивации намного лучше, чем клан Фан. Что до финансовых проблем клана, тут, к сожалению, он не соврал Манхао. «Она моя жена», — тихо сказал Манхао, понуро свесив голову. Наконец Фан Шоу Дао нарушил тишину, его голос звучал гораздо серьёзнее и строже, чем во время переговоров с Манхао о дележе ценностей. «Разве ты не можешь её отпустить? Ты кронпринц клана Фан. Просто забудь о ней. Если не можешь навсегда отпустить её...» Полушепотом предложил он. «Как насчет хотя бы тысячи лет? Если тебе не нравится эта девчонка из клана Ли, тогда просто не обращай на неё внимания. Нашему клану нужен только союз, как, впрочем, и клану Ли. Брак — это лишь формальность». Манхау на мгновение задержал взгляд на Фан Шоу Дао, а потом выводил из своей бездонной сумки сокровища царства древности в верительную бирку кран принца. Проведя по её поверхности пальцами, он осторожно положил её перед Фан Шоу Дао. Глаза старика расширились от удивления, а в груди вспыхнуло пламя гнева, он с нескрываемой болью посмотрел на Манхао. «Спроси своё сердце, действительно ли эта девочка важнее целого клана?» Разочарование на лице Фан Шоу было очевидным, только в этот раз его разочарование было ненапускным. «Патриарх, я практически ничего не помню о своём детстве на планете Восточный Триумф», пробормотал Манхао. Но в моих воспоминаниях хорошо отпечатался тот день, когда меня оставили отец с матерью. Я помню, как искал их в клубах плотного тумана, плакал и звал их, но никто так и не ответил. Когда я вырос, то раз за разом пытался пройти имперские экзамены, тогда я мечтал стать богатым. Потом нас с ней свела судьба, и я присоединился к секте, именно так я познакомился с миром культивации. Она была моей старшей сестрой в той секте». После этого Манхао рассказал Фан Шоу Дао о Сью и Цин все безутайки. Он пересказал все истории, поведал все детали, которые смог вспомнить. «Патриарх, однажды я умер, и она пожертвовала своим долголетием, чтобы спасти меня. Когда мы решили пожениться, наша свадьба стала красной от пролитой тогда крови. Я пообещал, что найду её в реинкарнации». При виде затуманенного воспоминаниями взгляда Манхао, лицо Фан Шоу Дао смягчилось, он долго не сводил с него глаз, а потом тяжело вздохнул. «Это всего лишь формальность». Ещё раз попытался он, закрыв глаза. «Почему ты так упираешься? Для клана это, быть может, и формальность». Спокойно ответил Манхао. «Но для меня это будет предательством. Патриарх, пожалуйста, назначьте кронпринцем кого-нибудь другого. Клану или не нужен возлюбленный для Лилин Эр. Им просто нужен союз. Поэтому кандидатура жениха не имеет значения. Любой подойдёт. Почему это должен быть я?» «Просто назначьте на эту роль кого-нибудь ещё. Для клана это будет идеальным выходом из ситуации». Фан Шоудао ничего не сказал. После длинной паузы он поднялся на ноги и взмахнул рукавом. Он не стал забирать верительную бирку Кран принца вместо этого послав её обратно в ладонь Манхао. «Через три месяца за тобой прибудут три великих даосских сообщества. Я уже подготовил полтора миллиарда духовных камней для твоих занятий культивации в сообществах». Изначально я не собирался тебе об этом рассказывать, но с твоим отказом от помолвки... Что ж, как ты смотришь на небольшой пари? Если выиграешь, тогда я возьму на себя ответственность и отменю все договоренности о помолвке. Но если проиграешь, то ты с достоинством принешь заключённую кланом помолвку и согласишься на все необходимые формальности». Манхао молча поднялся. «Хао продолжил фан-шоу Дао со вздохом, «если бы здесь был твой дед...» то это он бы сейчас убеждал тебя, а не я». Дедушка Манхао был самым любимым членом младшего поколения фаншоу шоу Дао. По его мнению, дед Манхао должен был стать третьим экспертом царства Дао в клане. По телу Манхао прошла дрожь, когда перед его мысленным взором возник запечатлённый в памяти размытый образ его дедушки. Родители Манхао были вынуждены стеречь планету южные Небеса сто тысяч лет. Его дедушка отправился на поиски чужака в надежде на его помощь. Чужак и правду пришёл, но его дедушка пропал... С тех пор от него ни слуху, ни духу. Мэнхаус горюче посмотрел на фан-шоу Дао и спросил. «Что за пари?» «До прихода трёх великих даотских сообществ сделай всё, чтобы заработать полтора миллиарда духовных камней. Бессмертный нефритоним в счёт. Если сумеешь, тогда клан не станет тебя неволить. Однако никакого жульничества, воровства, занимать деньги тоже нельзя. Я также не стану вмешиваться». От такого неожиданного предложения Мэнхаус слегка опешил. А потом он склонил голову, производя в уме расчёты. Когда он поднял глаза, на его лицо вновь вернулось спокойствие. Манхау посмотрел на слегка огорчённого фан-шоудау и кивнул. Ничего не сказав, старик развернулся и растворился в воздухе. После его ухода Манхау тяжело задышал. В его голове роились тысячи идей. Будучи членом клана, он не мог просто отсечь связывающие кровные узы. Его родители, дедушка и другие родственники не хотели бы, чтобы он сжигал все мосты с кланом фан. К тому же, клан не дал Манхоу поводов идти против его законов. Если ему предложили пари, то он выиграет его. Три месяца. Полтора миллиарда духовных камней. Он даже сам не заметил, как его губы изогнулись в застенчивые улыбки. По его мнению, выиграть это пари будет раз плюнуть. Он убрал верительную бирку Кронпринца и в луче света полетел на поиски Фан-Си. Два дня спустя по клану поползли слухи. Довольно быстро это стало главной темой обсуждения всего клана – «Вы слышали? Кронпринц собирается бросить вызов лекарственному павильону. В прошлый раз ему удалось закончить первые шесть этажей с высшим баллом. Тогда даже звонил колокол Дао. В прошлый раз он добрался до седьмого этажа, где скрестил 75 тысяч целебных трав. Все говорят, что в этот раз Кронпринц точно доберётся и пройдёт девятый этаж». Новости распространились по клану быстрее лесного пожара. В конечном итоге все в клане знали о предстоящем невероятном событии. С недавних пор Манхаус стал чем-то вроде солнца в зените, центром внимания всего клана, ничего из того, что он говорил или делал, не оставалось незамеченным. К тому же его репутация в подразделении Дао Алхимии не была ни для кого секретом. Поэтому клан с нетерпением ждал повторного прохождения им лекарственного павильона. Предвкушение достигло своего пика одним погожим утром, когда Мэнхао вылетел из своей резиденции в сторону подразделения Дао Алхимии. Его культивация Парагона Царства Бессмертия сиела невообразимой силой, За ним сразу образовалась целая процессия злевопытствующих членов клана Фан. С каждой минутой к ней присоеднялось всё больше и больше людей. Когда он добрался до подразделения Дао Алхимии, в небе на его границе уже поджидала огромная толпа практиков клана Фан. Алхимики и подмастеря подразделения Дао Алхимии с радостью влились в процессию. Всё подразделение Дао Алхимии гудело, словно разбуженный улей, небо было заполнено лучами радужного света, когда Мэнхао приземлился у лекарственного павильона. Приведи каменные стелы рядом со входом его глаза заблестели. У дверей по-прежнему сидели два старика-стража. Заметив Манхау, они медленно поднялись со своих мест, сложили ладони и поклонились. «Приветствуем, кран-принц!» Сказали они в унисон. Манхау кивнул и без лишних слов вошёл в лекарственный павильон. Тем временем вокруг павильона было битком народу. Среди этих людей был и Фан Си. Он быстро послал через нефритовую табличку сообщение после чего примерно 10 тысяч членов клана поднялись со своих мест и начали кричать. принц собирается бросить вызов лекарственном павильону. Это знаменательное событие для всего клана Фон, и большая честь для тех, кто сегодня станет этому свидетелями. В знак признательности от себя я хочу подарить 100 духовных камней. Если кто-то разделяет мои чувства и хочет сделать подарок, прошу, поместите его вот в эту бездонную сумку. Именно. У меня не много духовных камней, но я готов подарить «Кронпринцу» 50». «Верно мыслите! Кронпринц собирается бросить вызов лекарственному павильону! Вполне естественно, что мы должны поздравить его подарками, как собратья по клану! Вот мои сто духовных камней!» Постепенно всё больше людей помещало свои духовные камни в бездонные сумки, другие колебались, но постепенно тоже начали доставать духовные камни. Вскоре в бездонных сумках набралось устрашающее количество духовных камней. При виде происходящего Фаншоу Дау изменился в лице и раздражённо ударил себя по лбу. «Проклятие! Как я мог забыть? До меня ведь доходили сведения о платных лекциях Манхау о травах и растениях в подразделении Дао Алхимии!» Вспомнив о награде за три святых целебных пилюли, в сердце Фан Шоудао проникла тревога. Одну из них, пилюлю Небесного Града и Солнечного Духа, Манхау уже успешно переплавил. Вторая пилюля крушения моря и попирания воли неба вознаграждалась миллиардом духовных камней за успешную переплавку, третья называлась пилюля Небесного Мига. За её переплавку полагалась невероятная награда – титул лорда подразделения Дау-Алхимии. Фан Шоу Дау сдавленно охнул. Ему удалось привести мысли в порядок только спустя какое-то время. Старик понял, что в этот раз уже Мэн Хау удалось его одурачить. «Мелкий хулиган!» – подумал он с горьким смешком, но его глаза ярко сверкали. «Хотя, если подумать, он не стал переплавлять пилюли!» – пробормотал он решил испытать себя в лекарственном павильоне. Это говорит, что он не до конца уверен в своих навыках переплавки. Раз так, значит паре ещё не проиграна. Это не помогло унить его тревогу, поэтому он переместился в секту Эликсира Бессмертного, чтобы посоветоваться с Фан Ян После непродолжительного визита, успокоенный старик покинул секту Эликсира Бессмертного. Поговорив с Фан Ян он теперь чётко знал, что произойдёт дальше. «Даже Фан Ян не может изготовить пилюлю Небесного Мига». «Что-то пилюли крушения моря и попрания воли неба, и переплавка представляет не меньше трудностей. У мелкого разбойника явно недостаточно навыка, чтобы их переплавить. Я сказал ему, что не буду лично вмешиваться, но есть и другие способы повлиять на события». Фан Шоу Дао был крайне доволен с собой. Сейчас он как никогда напоминал старого хитрого лиса.